12. Когда мы добрались до Петрополиса, уже окончательно стемнело. Проехав лишённые света окраины, мы выехали в горящие иллюминации, наполненные людьми центр Петрополиса. Город праздновал майскую ночь. Всё кругом было украшено. На перекрестках стояли срубленные за городом деревья, увешанные серебряными шарами, изображавшими звезды. Цветные прожекторы красили черные от здания в цвет листвы. Трепетали флаги, горели гирлянды зеленых ламп. Толпы людей гуляли по проспектам, размахивая бенгальскими свечами. В небо со свистом взлетали ракеты, наполняющие дым разноцветными всполохами. Я остановил локомобиль возле перегороженных стрелочниками путей, чтобы пропустить шествие. Мимо нас проходили толпы людей в натянутых поверх респираторов майских райских птиц и орликинов, коломбино-сибирских однорогов, шутов и русалок. На головах у девушек нежно белели огромные венки из бумажных цветов. «Что там происходит?» Ариадна зачарованно уставилась на невероятное шествие. «Карнавал в честь майской ночи», — пояснил я и тоскливо посмотрел на веселящуюся толпу. Сколько я не бывал на этом празднике? Три года? Или уже четыре? Не хотелось даже и вспоминать. Ариадна оторвала взгляд от карнавала и обернулась, пристально посмотрев на меня. «Виктор, в вашем голосе печаль. Почему?» Я отвернулся, от воспоминаний заныло в груди. Впрочем, ничего объяснять и мне не хотелось. Мои отношения с этим праздником были лишь моим делом. Рядна продолжила немигающе смотреть на меня своими светящимися глазами. Поняв, что так продолжится и дальше, я коротко ответил: Просто давно не гулял в майскую ночь, вот и все. И только. «Судя по грусти в голосе, этот праздник важен для вас. Почему вы им пренебрегаете? И что мешает вам присоединиться к майской ночи сегодня?» «Я на службе», — отрезал я, уже начиная злиться на лезущую с излишними расспросами напарницу. «Сейчас уже вечер. Вы можете отвезти меня в отделение и прогуляться». «Терпеть не могу, гулять один. Лучше почитаю дома» рядно наклонила голову, посмотрев на меня с удивлением. «Но вы ведь не один, Виктор. Как вы можете так говорить?» Напарница заглянула мне в глаза. «Очевидно же, что у вас есть более 140 коллег в сыскном отделении. И это не считая приписанной к зданию команды дворников. А это еще трое. Вы можете привлечь к прогулке любого из них. А кроме того, вы же человек. А люди, как известно, имеют друзей. У вас же есть друзья, Виктор? Я мало что знаю о вашей жизни вне работы, поэтому здесь я вынуждена спрашивать. Итак, у вас они есть? Конечно, Порослав Семенович. ну, бедов моим приятелем еще является. Он тот еще фрукт, но я знаю его давно, в глубине души он человек хороший. Могилевский, Майский, Курощупов, Савойский. С ними мы тоже близкие приятели. Каждую неделю за картами встречаемся. Нет-нет, я не про ваших коллег, их я знаю. И не про приятелей. У вас есть друзья? Я чуть улыбнулся. Ну, есть, конечно. Но они не в столице. После «за» райского духовно-механического нас сильно раскидало. Здесь о, были когда-то, но времени дружба не выдержала. А после того, как меня с агента досыщик подняли, уже не до этого стало. Работы сама видишь по горло. За последние пару лет все свои новые знакомства я над трупами людей свожу. Рядно строго посмотрел на меня. Это досадно. Органическим существам нельзя заниматься только работой. Они не предназначены для этого. Более того, они от этого портятся? Я считаю, вам требуется отдых, и, несомненно, нужно найти вам спутника для данного праздника. Кстати, а что вы думаете насчет агента Зинаиды Серебрянской? Вы, кажется, не замечаете, но она бросает на вас крайне заинтересованные взгляды. И, между прочим, у нее прекрасный репродуктивный возраст. «Ариадна!» «Что?» — моя напарница, непонимающе посмотрела на меня. «Я просто предположила, что она может вам нравиться. У нее симметричное лицо, а также математически приятные пропорции тела». «Ариадна!» «Ну, хорошо. Оставим серебрянскую. У вас, в конце концов, есть служанка. Вы можете пригласить ее». Это очень практично. Так как вы живете в одном с ней помещении, то вам не потребуется тратить время, чтобы провожать ее до дома. Какая отличная придумка. Я молодец. Как, впрочем, мы всегда. А на запасной вариант есть еще та княгиня, с которой вы разошлись годы назад. Вы ее очень сильно любили. Возможно, там еще не все потеряно я невесело усмехнулся и махнул рукой реально не серебрянскую надо оставлять а весь этот разговор нет виктор вдруг твердо произнесла напарница сегодня человеческий праздник вы человек вы один вы испытываете грусть «Совсем недавно аналог этой эмоции испытывала я, и мне было очень приятно, что вы тогда не остались в стороне. Теперь моя очередь. Надо лишь понять, где мне достать для вас спутника. Свою кандидатуру я не предложу. Сами понимаете, для вас было бы весьма нелепо гулять на пару с механизмом. Хотя...» Рядно замолчала — а в ее глазах вдруг заплясали веселые искры. «Конечно! Я ведь могу перестать им быть! У вас же там маскарад, не так ли?» Она улыбнулась и вытащила из кармана сделанное шестернем сердце. «Виктор, я не знаю, что из себя изобразите вы, а вот эта нелепейшая картонная штука идеально подойдет мне для костюма человека». «Смотрите, тут понадобится лишь пара деталей, ведь одежда человека на мне и так есть». Она накинула запасной респиратор и пригасила глаза, затем сунула сердце за ворот мундира. «Ну вот, костюм человека полностью готов. Виктор, что вы на меня так смотрите? Не тратьте время. Шестерни очень плохо склеил это сердце». «Думаю, к полуночи оно точно развалится». «Ну же, мы так и будем сидеть в локомобиле. Время, отведённое нам, уходит». Она улыбалась, и я улыбнулся в ответ. «Сибирские черти, меня возьми, а почему нет? Я сам давно чувствовал, что слишком утонул в работе. Сдвинув рычаг, я завёл локомобиль на тупиковый путь», Затем вышел наружу и, накинув респиратор, открыл Ариадне дверь, галантно подавая руку. Праздничная толпа вокруг нас сомкнулась. Отловив мальчишку, продающего венки, я возложил один из них на голову Ариадны, себе же купил золотую маску из шести сплетенных крыл. Закрепив ее поверх респиратора, я взял Ариадну под руку, и мы пошли по улице, затянутой смогом и синим дымом прогоревших ракет. «Туда!» — требовательно указала Ариадна в сторону игравшего вдали пирафона, и мы простояли добрых полчаса, наслаждаясь изумительной игрой музыкантов. «Туда!» — в свою очередь требовательно указал уже я в сторону Екатерининского канала, после того, как мы с Ариадной закончили слушать концерт. На набережной, вооруженные огнеметами дворники, как раз начали поджигать керосин, что бочками лился в черные воды канала. Вскоре мы уже любовались на охвативший воду пляшущий огонь. Лопатами в него бросали порошок меди и стронция, бария и кальция, и пламя велось, окрашиваясь в самые фантастические цвета. Зачарованные, мы замерли у чугунных перил, почти не чувствуя опаляющий жар. Проходящая мимо смеющаяся девушка сорвала свой венок и швырнула его в огненную реку, а через миг сотни таких же венков полетели следом. В разноцветном пламени белые бумажные цветы сгорали, чернели, а затем обращались в светло-серый пепел и возносились в кипящие салютами небо. Рядно зачарованно смотрела то на заполнившее канал разноцветное пламя, то на черные силуэты людей на другой стороне набережной. Затем она медленно, медленно сняла с головы венок и бросила его в бушующий огонь. Миг и его не стало, а в небо вознесся легкий, и светлый пепел. Рядно стянула респиратор, она улыбнулась широко и чисто. «Виктор, здесь прекрасно. Я в восхищении от этого города. Пойдемте гулять. Только одну минуту. Я все же избавлюсь от своего нелепого протеза. Он только мешает». Напарница вытащила из-под мундира сделанное шестернием сердце и швырнула его прямо в огонь. «Ну все, теперь я готова к прогулке». Она взяла меня за руку и дернула в толпу. В сыскное отделение мы вернулись лишь в третьем часу ночи. Усталые, пропавшие насквозь дымом и невероятно довольные. Расположившись в кабинете, мы посмотрели друг на друга. «Спасибо, Виктор. Мне очень понравилось. Надеюсь, что и вам тоже». Рядно со щелчком улыбнулась я взглянул на напарницу слушай мне одно не дает покоя ну почему ты щелкаешь всегда при улыбке моя напарница явно смутилась я так устроена наверное я не задавалась такими вопросами так иди ка сюда я усадил ее в кресло затем принес бутылочку костяного смазочного масла и пару серебряных отверток Виктор, что вы делаете? Мы не настолько близко знакомы, чтобы я позволяла вам такие вольности. Все будет хорошо, ты же знаешь. Я не причиню тебе вреда. Я очень на это надеюсь, так как я вам вред точно причиню, если вы... Я пододвинул стул и сел рядом с ней, глядя рядней в глаза. Улыбнись мне. Щелчок. Прикинув, где раздался звук, я приблизился к ней вплотную, чтобы расслышать все лучше. Ее губы были в сантиметре от моего лица. «Виктор», — тихо спросил Ариадна, — «улыбнись». Громкий и отчетливый щелчок. «Теперь все будет хорошо». Я осторожно прикоснулся к биофарфору ее щеки, нащупал нужный привод и мягко надавил на него. Улыбнись! Раздался звук, больше подошедший бы взводимому капкану. Так, значит, все левее. Сейчас я все подправлю. Немного смазочного масла и чуть-чуть ослабим тебе винты. На полоборота, не больше. Минут десять я трудился над своей напарницей. Затем, отложив инструмент и посмотрел на нее. Все готово. Пригнано, идеально. Она робко мне улыбнулась, без щелчка. Я улыбнулся в ответ и отвернулся к столу, собираясь убрать инструменты. Рядно удержала меня. «Зачем вы все это делаете, Виктор?» Она внимательно посмотрела на меня. «Делаю что?» «Все это... Вы понимаете, о чем я?» Я лишь пожал плечами и с улыбкой посмотрел на напарницу. Что мне было ей ответить? «Зачем я это делаю? А зачем поют птицы?» «Птицы поют, чтобы привлечь особь противоположного пола для спаривания. Это же очевидно». «Что?» «Нет». Я отшатнулся, чувствуя, как к моим щекам приливает краска. «Нет, рядно. Я не это имел в виду. Я имел в виду, что птицы поют, потому что не могут не петь». Что за глупость? Это же очевидно, что цель пения птицы — это привлечение особи противоположного пола для спаривания. Так, теперь мне осталось понять, как ваши действия надо мной должны привлекать к вам птиц для спаривания и зачем вам это требуется. Какая сложная и нетривиальная задача. Право, Виктор. «Вы такой загадочный! Это мне в вас и нравится!» Красный до корней волос я спешно ретировался из кабинета. Домой ехать сквозь забитый толпами людей город не имело смысла, и я вновь остался в сыскном отделении. В этот раз сон мой был удивительно прекрасен и немного горек одновременно. Я вновь видел княгиню Лебедеву, в которую когда-то был очень сильно влюблен. Проснувшись, я очень долго лежал с закрытыми глазами, стараясь запомнить каждую деталь сновидения. Наконец, я нехотя приподнялся и поглядел на часы. Было восемь часов утра. Из общего зала доносился стук, а рядом работал над документами. «Прекрасно выглядите, Виктор» она улыбнулась мне когда я вышел из кабинета хорошая ночь и хороший сон я чуть улыбнулся в ответ и что же вам снилось виктор я изумленно на нее посмотрел такого вопроса я совсем не ожидал много всего и все же тебе правда интересно да рядно посмотрел на меня серьезно эта часть людской жизни никогда не будет для меня открыта в режиме восстановления я вижу лишь строки своего кода и электрические вспышки бывают мгновения когда эти всполохи вдруг создают какие то неясные образы, но я впрочем не в силах их запомнить вряд ли это можно назвать с нами верно «Так что вы видели? Виктор?» Я чуть помолчал, рассматривая напарницу. Затем сел рядом с ней и произнес: «Мой сон был прекрасен. Я гулял по Петрополису, только дыма вокруг почти не было, и всюду стояли средневековые здания. Представь, рядом с Исаакием был гигантский замок из розового гранита» а внутри Петропавловской крепости расположилась маленькая испанская деревенька. По улицам шли валы, в кузницах стучали молоты, а где-то на окраине проносились закованные в доспехе рыцари с прекрасными дамами в сёдлах. Ариадна покачала головой. Звучит нелогично. В текущих политических условиях в центре Петрополиса не может образоваться никакой испанской деревни. Напарница подалась чуть ближе. Что вы почувствовали, увидев ее? Недовольство от такой недоработки вашего мозга? Я улыбнулся любопытству своей механической напарницы. Что-то нет. Я принял как должное. Во сне нет логики. Это просто кривое зеркало, в которое глядится разум. «Я почти уверен, что все эти замки и деревеньки навеяло мне недавнее чтение Дон Кишота». «Это интересно. А что было дальше?» «Не помню, но в конце я оказался на набережной у Зимнего дворца». Я прикрыл глаза, оживляя последние моменты перед пробуждением. «Представь, там...» По мазутной глади на золотых ладьях плыли сереброволосые вакханки в одеяниях из тигровых кож. Глаза у вакханок были ослепительно зеленые и блестели под венками, а венки были темные. И одна из них вдруг подняла полную вина чашу и повернулась ко мне. Я разглядел ее. Это была княгиня Лебедева. Мы встречались. Давно. Я вздохнул, невольно вспомнив и восхитительную майскую ночь, что мы провели с ней вместе, и наше печальное расставание по осени того же года. Сердце заныло. Неожиданно сильно для меня самого. «Не знаю, почему увидел ее. Она очень-очень давно мне уже не снится. Наверное, праздник тому виной. На майскую ночь мы только начинали встречаться». Впрочем, если не из замки объяснимы логикой, то откуда в моем сне в тут уж извини, пояснить тебе не могу. Ариадна пожала плечами. «Это все очень просто, Виктор. Если я верно понимаю, сон — это искаженное отражение реальности, событий в ней произошедших и ваших собственных размышлений». «А значит, вакханки, без сомнения, указывают на то, что вы слишком много обдумывали то, что мог сделать убийца с часами Жоржика». «Я вздрогнул». «Что? Я не говорил тебе об этом». «Этого и не требуется. Достаточно того, что вы рассказали про серебряные волосы и золотые лодки, и, конечно, зеленые глаза». И причем же здесь часы? Все просто. Ведь зеленым золотом называется сплав золота и серебра. Отсюда и цвета в вашем сне. А тигровые шкуры отсылают нас к тигровому глазу, которым был отделан циферблат. Остались вакханки, вино и княгиня. Княгиня, судя по изменению вашего голоса в беседе, все еще вам дорога. «А что еще дорого?» «Конечно, часы Жоржа. Они, по моим подсчетам, должны стоить не менее двух тысяч рублей. Это порядочные деньги, даже для любого из грязецких, не говоря про слуг. Вино и вакханки, скорее всего, ассоциация с тратой денег или полученными за эти деньги удовольствиями. Значит, вас не оставляет вопрос». Как распорядился убийца, снятыми с трупа часами? И где они могут быть? Верно, Виктор? Я замер пораженный, затем улыбнулся. Ничего себе анализ! Знаешь, я и не думал, что ты так можешь. В ответ Ариадна лишь сокрушенно покачала головой. В ее глазах я увидел грусть. «С нашего знакомства семь месяцев прошло, а вы лишь сейчас пришли к настолько очевидному выводу. Я просто теряюсь. Как вы с такой догадливостью преступления раньше раскрывали? Я-то все думала, почему в момент нашего знакомства вы в десятом классе табели о рангах были. А теперь понятно». Рядно, строго оборвал я машину, «ты знаешь, что я из-за поступка отца по службе продвигаться не мог». В ответ моя напарница вдруг нежно коснулась моей руки. «Конечно, Виктор, естественно, полностью вам верю. Только из-за этого». Она покачала головой. «Не беспокойтесь, теперь я рядом. Вы теперь в надежных руках. Как закончим расследование, покажу вам несколько упражнений для развития догадливости. Я прочитала о них в диссертациях о людской психологии». Я лишь фыркнул и отправился умываться. Затем быстро сделал себе завтрак, и мы вновь продолжили говорить о деле. И так, рядно в моей голове картина преступления более-менее сложилась. Напарница обернулась ко мне лишь на секунду. «Виктор, при всем моем к вам уважении, ваша версия неверна». Я чуть не поперхнулся кофе. То ты ее даже не выслушала!» «Виктор, я машина стоимостью 144 тысячи золотых царских рублей. Архитектура моих логических схем практически совершенна. И если картина преступления еще не сложилась внутри моей вычислительной машины, то и в вашем органическом разуме она верно сложиться не могла тем более». Я усмехнулся. «Ох, Риадна, А, по-моему, кто-то начал зазнаваться!» Риадна мягко улыбнулась и коснулась моей руки. «Да, Виктор, вы правы, зазнаваться вам явно не следует. Но я вам это прощаю, все же вы лишь человек, а люди несовершенны. Впрочем, вы можете изложить свою версию». «Я подозреваю, что убийцей является Родион Акалин». «Мотив?» «Лучше. Сразу два мотива. Во-первых, банальное ограбление. Родион — бывший грабитель, вдобавок он постоянно проигрывается в карты, а у Жоржика только часы две тысячи стоят, не говоря уже о перстнях и деньгах при нем. И второе. Родион что-то ищет в саду. Что он пытается там выкопать?» Вы хотите сказать, что он ищет клад жрецов сибирских богов? Во-первых, когда на этом месте сажали сад, там все перекопали. Во-вторых, Феникс Альбертович исследовал это место, используя свой патентованный искатель металлов и подземных руд. Главное, нигде клад. Главное, что Родион считает, будто он там есть. Кто-то, видимо, сказал такую версию, и он поверил в нее. Она засела в его голове. Идея превратилась в одержимость, одержимость — в манию. Когда занимаешься чем-то многие годы, невольно начинаешь слепо верить в то, что делаешь. Итак, Родион одержим кладом. Верит, что он в саду. Но Жоржик собирается продать сад. Что делать? Убить его. Нескладно. Зачем он отправил посылку? Зачем выпилил лобную кость убитого? И при чем тут перец и коробочка с наркотиками на клумбе с лилиями? Вот поймаем его с поличным и зададим эти вопросы. Ты ж видела, как он себя ведет, просто максимально подозрительно. Совесть у Родиона явно не чиста. Просто ты, ариадно не знаешь людей так, как их знаю я. У меня чутье. а Калина надо проверить». Если он не виновен, скинем его со счетов. Если виновен, закончим расследование. «Проверить? И как вы предлагаете это сделать?» «Часы Жоржа. Они сделаны в Испании по особому заказу. Сейчас узнаем одну деталь». Я позвонил в особняк Кратовихина и задал несколько вопросов. Затем положил трубку. «Действительно, очень хорошие часы». У них двухнедельный завод. Это удача. Ведь сегодня как раз первое мая. Понимаешь, о чем я?» Рядно наклонила голову. Я же, налив себе кофе, рассказал напарнице свой план. Она покивала, однако не показалась мне слишком довольной. «Нам же тогда придется разделиться, Виктор». «Я оставлю тебя в конторе Кратовихиной. Скажем, на три часа. Ничего страшного». «Или ты считаешь, что мой план нехорош?» Рядно вздохнула. «Ваш план я оцениваю как всецело правильный. Хуже от того, что мы проверим Родиона, не станет. Однако, однако мы попробуем». Я откинулся в кресле, откровенно наслаждаясь тем, что я придумал. План был отличнейший, надежный, как испанские часы Жоржика Грязецкого.